Когда я вспоминаю об удивительно элегантных экипажах, блестящих лакированных о Викториях, Фаэтонах и обитых шелком купе, временами находившихся в моем владении, меня умиляет ребеческая радость, которую мне доставлял ради что приличный экипаж, помесячно нанятый мною в Лиссабоне и почти всегда дожидавшийся меня у совой палоса, Так что мне лишь изредка приходилось просить портье протелефонировать в контору наемных экипажей, чтобы его вызвать. Собственно, это была обыкновенная четырехместная пролетка, правда, с откидным верхом и, видимо, купленная конторой уже в поддержанном виде у бывшего владельца. Лошади и экипаж выглядели вполне сносно, а приличествующую собственному выезду кучерскую одежду... То есть цилиндр с розеткой, синий сюртук и сапоги с отворотами. конторы по моему требованию, раздобыла за небольшую приплату. Я с удовольствием садился в экипаж, ступеньку откидывал мальчик, помощник швейцара, а кучер, сняв цилиндр, кланялся мне с высоты козел. Экипаж был мне нужен не только для катания в парках и за городом, ради собственного удовольствия но и для того, чтобы солидно подъезжать к тем высокопоставленным домам, куда меня наперебой приглашали после вечера посланника и тем более после аудиенции у короля. Так я получил приглашение от богача-виноторговца по фамилии Салдаха и его необыкновенно дородной супруги на ужин в саду. В их великолепном пригородном имении, где, поскольку летний сезон был уже на исходе, и рисабонцы начинали возвращаться в город, собралось действительно светское общество. Почти ту же компанию, только с некоторыми вариациями и менее многочисленную, встретил я на двух обедах. Один из них давали греческий поверенный в делах князь Мавра Кордато, и его классически прекрасное и при этом на редкость податливая супруга, а другой в голландском посольстве барона-баронесса Фос-Ван Стинвик. Эти оказии давали мне возможность щегольнуть своим красным львом, с которым все меня поздравляли. На Авенида мне теперь приходилось то и дело снимать шляпу, так как мои светские знакомства приумножились, но все это была чисто внешняя сторона жизни, вернее безразличное подлинный же мой интерес был прикован к белому домику там, на горе, к двуединому образу матери и дочери. Стоит ли говорить, что и экипажем я обзавелся прежде всего для них? Ведь таким образом я мог доставить им удовольствие загородных поездок, к примеру, в исторические места, красоту которых я, еще не видев их, прославлял перед королем и не было для меня ничего более приятного чем смотреть на велищаво породистую мать и ее обворожительную дочку сидя на передней скамеечке экипажа рядом с доном мигелем который иной раз специально освобождался для того чтобы ехать с нами в какой нибудь замок или монастырь и объяснять нам эти исторические достопримечательности таким прогулкам и пикника устраивавшимся раз, а то и два в неделю, обычно предшествовали партия в теннис и завтрак в семейном кругу кукуков В скором времени моя игра сделалась ровнее, независимо от того, бывал ли я партнером Зузу -Зу или ее противником, или играл без нее на соседнем корте. Удивительные и вдохновенные мои подвиги тоже кончились заодно, с скамеченными промахами, изобличавшими мое невежество в этом виде спорта. Я стал просто заурядным игроком, хотя волнующая близость любимей временами сообщала моим действиям больше физического вдохновения, если можно так выразиться, чем это свойственно заурядности. Если б только мне чаще удавалось оставаться с ней снизу глазу на глаз, южная строгость нравов на каждом шагу чинила этому препятствие. О том, чтобы зайти за Зузу -Зу и вместе с ней отправиться на теннисную площадку, не могло быть речи. Мы встречались уже на месте. Побыть с ней вдвоем на обратном пути тоже не представлялось возможным. Нас всегда кто-нибудь сопровождал. Это стало уже чем-то само собой разумеющимся. Вот это Тед у нее дома перед обедом. После него в гостиной или где бы то ни было. Нечего было и помышлять. Только в краткие минуты отдыха на я по ту сторону сетки огораживавшей корт, мне изредка удавалось наедине перекинуться с нею словом, и она всякий раз напоминала мне о злополучных рисунках, требовала, чтобы я их ей показал, а вернее, отдал бы в полное ее распоряжение. Не вступая с ней в пререкание по поводу ее своенравных претензий на право владеть ими, я отговаривался невозможностью улучшить подходящую минуту для того, чтобы исполнить ее желание. На деле я не был уверен, что у меня когда-нибудь хватит духа показать ей эти дерзостные творения, и цеплялся за свою неуверенность равно как и за ее неутоленное любопытство, если это правильное слово, ибо таинственные рисунки стали узами, связывавшими меня с нею, узами бесконечно радостными для меня, и которые я ни за что на свете не хотел порвать. Иметь общую тайну, как бы состоять в зузу, -зу, в заговоре против всех остальных, по душе это было ей или не по душе, мне представлялось необыкновенно важным и сладостным. Так я всегда с нею первый делился своими светскими впечатлениями, и лишь после того рассказывал о них за столом у кукуков, Причем ей я все описывал точнее, доверительнее, острее, чем ее домашним. Радуясь, что нам можно обменяться понимающим взглядом, улыбкой, воспоминанием о чем-то нам одним известном. К примеру, я рассказал о знакомстве с княгиней Мавро Кордато, чьи божественно прекрасные черты и осанка ни в какой мере не вязались с ее поведением, Поведением не богини, а субрятки. Я в лицах воспроизвел для Зузу -Зу сцену в гостиной княгини где она то и дело хлопала меня веером по плечу, кокетливо высовывая при этом кончики языка, подмегивала и вообще делала мне самые откровенные авансы, вовсе позабыв о строгости и достоинстве, подобающем женщине такой классической красоты. Сидя на нашей скамейке, мы тогда долго обсуждали это непостижимое противоречие между внешностью и манерой держать себя, и вместе пришли к заключению, что княгиня либо сама не рада своей удивительной красоте, считает ее задокуку и своим поведением бунтует против нее, либо она непроходимо глупа и действует бессознательно. Так красавец Пузель, только что выкупанный и белый, как снег, спешит вывалиться в глинистой лужи. Конечно, все эти подробности я упустил, рассказывая за столом о греческом вечере и совершенной красоте княгини. «Которая, конечно, произвела на вас неотразимое впечатление», заметила сеньора Мария Пия. Она сидела, как всегда, очень прямо, не прислоняясь к спинке стула, и серьги ее тихонько покачивались. Я отвечал впечатление сеньора? Нет, первый мой день в Лиссабоне судил мне такие впечатления от шансской красоты, что, признаюсь откровенно, к другим я уже стал нечувствителен. Я поцеловал ее руку и одновременно, улыбаясь, посмотрел на Зузу. Это был мой постоянный метод, и его мне диктовало двоединство. Говоря какую-нибудь любезность дочери, я взглядывал на мать и наоборот. Звездные глаза хозяина дома, сидевшего во голове небольшого семейного стола, благосклонно смотрели на эти сценки, блага Сириус, откуда шел его взгляд, так удален от нашей планеты. Почтительное уважение, которое я питал к профессору, ничуть не умалялось от того, что, ухаживая за двуединным образом матерью и дочерью, я иногда попросту забывал о нем. «Папа всегда добр». Справедливо обмолвилась однажды сеньора Мария Пия. Думается, что этот отец семейства с той же благожелательной рассеянностью, отсутствующей добротой, отнёсся бы к разговорам, которые я вёл Зузу на теннисной площадке или на прогулках, когда нам случалось идти рядом, разговором, по правде сказать, неслыханным, Становились же они такими, во-первых, из-за ее тезиса молча вредно во-вторых, из-за ее феноменальной прямоты, полностью выпадавшей из рамок общепринятых условностей, и, наконец, из-за темы, вокруг которой они вращались постоянно и настойчиво. Тема — это была любовь, как известно, однажды уже побудившая мадемуазель Ку-Кук воскликнуть «фу!», Я хлебнул Зузу немало горя, ибо я любил ее, и на все лады старался дать ей это понять. И она это понимала, но как? Представления о любви, составившиеся у этой обворожительной девушки, были не только странными, но и до смешного подозрительными. Она, казалось, считала ее за тайные шалости озорных мальчишек, и ко всему еще порог, называемую любовью, почему ты приписывала исключительно мужскому полу, убежденная, что женщинам он не свойствен, что природа не заложила в них ни малейшего к нему предрасположения, и что молодые мужчины заняты одной только мыслью — втянуть девушек в это безобразие, совратить их с пути при помощи волокитства. «Случалось, она говорила мне, вы опять за мной ухаживаете, Луи?» Да-да, наедине она стала иногда называть меня Луи, как я ее Зузу. Несете слащавый вздор и смотрите на меня своими голубыми глазами, которые, вы сами это знаете, в сочетании с белокурыми волосами так удивительно контрастируют с вашей смуглой кожей, что даже не знаешь, что о вас и думать. Смотрите настойчиво, чтобы не сказать нахально. «А чего вы от меня хотите?» «Чего вы добиваетесь этими льстивыми словами и томными взглядами?» «Чего-то несказанно смешного, ребячливо, абсурдного и неаппетитного. Я сказала «несказанно». «Какой вздор! Что тут несказанного?» «Я вам все скажу». «Вы хотите, чтобы я согласилась обниматься с вами?» «Природа позаботилась разделить, обособить одного человека от другого» а теперь они, по-вашему, должны обниматься. Вы прижмётесь ртом к моему рту, а наши ноздри окажутся крест-накрест, и один будет чувствовать дыхание другого. Препротивное неприлечие и ничего больше, только чувственность умудрилась обернуть его в наслаждение. Да-да, а то, что кроется под словом «чувственность», это трясина нескромностей, в которую вы стараетесь нас завлечь, чтобы мы там сходили с ума вместе с вами, и два цивилизованных существа вели себя как людоеды? а Вот к чему сводятся ваши ухаживания». Она умолкла и сумела остаться совершенно спокойной, даже дыхание ее не участилось после такого взрыва прямодушия, бывшего, впрочем, не столько взрывом, сколько неуклонным следованием тезису «Вещи надо называть своими именами». Я тоже молчал, испуганный, растроганный и опечаленный. «Зузу!» -зу», — проговорил я, наконец, держа руку над ее рукой, но до нее не дотрагиваясь. Затем, словно защищая Зузу, -зу, я этой же рукой провел по воздуху над ее волосами, взад и вперед. «Зузу, -зу, вы причиняете мне боль, потому что такими словами, не знаю уж, как и назвать их, черствыми, жестокими, может быть, слишком правдивыми». И именно поэтому правдивыми только наполовину, нет, вовсе не правдивыми, срываете нежную пелену, что окутывает мне сердце и разум, зачарованные вашей прелестью. Не смейтесь над пеленой, я нарочно, сознательно говорю так, потому что стремлюсь поэтическими выражениями защитить поэзию любви от ваших злых карикатурных речей». Ну, можно ли в таких словах говорить о любви и о том, чего она домогается? Любовь ничего не домогается, она ничего не хочет, кроме себя самой. Ни о чем, кроме себя самой, не думает. Она сама по себе и окутана собственной дымкой. Пожалуйста, не фыркайте, не морщите свой носик. Я уже сказал, что нарочно выбираю поэтические, то есть попросту пристойные выражения говоря о любви, ибо любовь всегда пристойна, а ваши злые слова забегают далеко вперед на ее пути, пути, о котором она знать не знает, хотя и идет по нему. Ну как, скажите на милость, вы говорите о поцелуе? Ведь на земле нет общения более тонкого, молчаливого, прелестного, как цветок. Об этом нечаянном, почти непроизвольном, сладостном взаимообретении уст, когда чувство ни к чему другому не стремится, ибо поцелуй и есть подтверждение блаженного единства двух существ. Клянусь, так я говорил. Говорил потому, что манера Зузу поносить любовь и вправду казалась мне ребячливой, а поэзию я считал менее инфантильной, чем черствость этой девочки» но поэзия давалалась мне легко благодаря жидксти моего существования и распространяться о том что любовь ничего не домогается не помышляет ни о чем кроме поцелуя а мне тоже было нетрудно ибо в и реальности моего существования мне было недо дозволено помышлять о реальном скажем просить руки зузу я мог разве что попытаться соблазнить ее. Но тут обстоятельства чинили мне слишком много препятствий. И главным препятствием было ее фантастически прямолинейное, абсурдное, непрекрашенное представление о комической непристойности любви. Послушайте только, хотя бы с досадой и горечью, как она ротоборствовала с поэзией, призванной мной на помощь. па та — воскликнула Зузу. — Пелена, дымки, прелестный поцелуй, цветок — все слащавая болтовня, чтобы втянуть нас в вашу мальчишескую испорченность. Фу, поцелуй, тонкое, молчаливое общение. С него-то и начинается, по-настоящему начинается. Ну да, и ибо отчасти он уже... Все, а вот и вся музыка, и в то же время самое худшее из всего. Почему? Да потому что кожа нужна вашей любви, коже, телесный покров, а на губах кожа нежная, под ней сразу кровь, и отсюда поэтическое слияние уст. Они, эти нежные уста, куда только не устремляются, потому что все, что вам нужно, это голыми лежать с нами, кожа кожи, и наставлять нас в нелепейшем занятии, которое сводится к тому, что один жалкий человек губами и руками елозит по пахучей поверхности другого. И оба они не стыдятся этого жалкого, смехотворного занятия и не думают о том, это сразу отравило бы им удовольствие, что я однажды вычитала в духовной книге. Человек красивым, блестящим, нарядным бывает, но внутри у него потроха, и они воняют. Это мерзкий стишок Зузу, -Зу. Отвечал я, укоризненно и с достоинством покачивая головой. Мерзкий, хотя он и выдает себя за духовный. «Я готов принять всю вашу черствость, но стишок увольте, он выпьет к небесам. Вы хотите знать почему?» «Да-да, я уверен, что вы это хотите знать, и я вам скажу. Да потому что коварные эти стишонки...» стремятся разрушить веру в красоту и форму, в образ и в мечту. Но чем была бы жизнь и радость без которой нет жизни, если бы не было видимости, пленяющей наши чувства? Слушайте, что я вам сейчас скажу, прелестное Зузу? Ваш религиозный стишок грешнее самой греховной похоти, так как он отравляет удовольствие. А отравлять жизни удовольствие не только грешно, а это сатанинское деяние а ну что вы мне скажете нет нет я спрашиваю не для того чтобы вы меня прерывали я ведь не мешал вам говорить как нечествы были ваши речи а я говорю благородные слова и они сами слетают у меня с языка а если бы все обстояло так как говорится в этомловвредном стежке то неприложной действительностью а не только ложной видимостью Пришлось бы считать разве что безжизненный мир, неорганическое бытие. Я говорю разве что, ибо если думать об этом зловредно, то и здесь сыщется своя загвоздка. Я лично Зузу отнюдь не уверен, что сияние альпийских вершин или, скажем, водопад непреложнее, действительнее образы и мечты. И, иными словами, так ли уж непреложно, действительно, а не только видимо их красота без нашего восхищения ими, без нашей любви. Ведь сколько-то времени назад из безжизненного, неорганического бытия, благодаря про зачатию что уже само по себе таинственно и темно, возникла жизнь, а если внутри у нее не все так уж чисто обстоит, это понятно само собой. Какой-нибудь дуралей мог бы, например, объявить, что вся природа гниль и плесень но его утверждение так и осталось бы злобной и дурацкой клеветой и до конца дней не могло бы уничтожить любовь и радость а восхищение образом я слышала эти слова от одного художника он всю жизнь почтительно писал плесень земную бренность и за это получил звание профессора но человеку он тоже заставлял себе позировать а для греческого бога в париже в приемной зубного врача к которому я пришел запломбировать зуб, я видел альбом-книгу с иллюстрациями под названием «Человеческая красота». В ней были снимки со всевозможных изображений прекрасного человеческого образа. Образа, который во все времена тщательно и усердно воссоздавался в красках, в бронзе и в мраморе. Но почему же альбом кишел прославлениями человека? Да потому что свет испокон веков кишел дураками, которые, немало не заботясь о пресловутом духовном стежке за истину почитали форму, видимость, поверхность, становились ее жрецами и нередко вознаграждались за это профессорским званием. Клянусь, так я говорил, потому что слова сами слетали у меня с языка. И говорил не однажды, а много раз, Едва только мне представлялся случай остаться наедине с Узу, будь то на скамье у теннисного корта или на прогулке вчетвером сеньором Хуртадо после совместного завтрака, большей частью заканчивавшегося гулянием по лесным дорожкам Кампу Кранде среди банановых плантаций и тропических деревьев Ларго до Принципе Реаль. И хорошо, что мы гуляли вчетвером, иначе я не оставался бы с глазу на глаз то с величевой половиной этого единого образа, то с дочкой. Подстав с ней немного, я в благородных, продуманных словах оспаривал ее ребячливое отношение к любви, как к некоему неаппетитному мальчишескому пороку, отношении, на котором она продолжала настаивать с прямолинейным упорством. Она упрямо держалась своей теорией, хотя иной раз я уже стал подмечать вызванные, очевидно, моим красноречием признаки известного смущения. нерешительной благосклонности. Временами ее молчаливый испытующий взгляд свидетельствовал о том, что мое ретивое заступничество за радость и любовь не пропало даром. Такое мгновение наступило, и в жизни мне его не забыть, когда мы, наконец, эта поездка почему-то долго откладывалась, отправились в мои коляске за город, а в деревушку с Центра. Под ученым руководством Дона Мигеля осмотрели старинный замок в деревне, сторожевые башни, глядящие вдаль со скалистых высот, а потом посетили знаменитый монастырь Белем, то есть Вифлеем, воздвигнутый столь же благочестивым, сколь и приверженным к роскоши королем Эммануэлем счастливым. В памяти честь португальских первооткрывателей. Откровенно говоря, поучение дона Мигеля касательно стиля монастыря и дворцов, выбравшего в себе элементы мавританского, готического и итальянского зодчества, дополненные экскурсами в чудеса индийской архитектуры, входили мне что называется в одно ухо и выходили в другое. Я думал не о зодчестве, но о том, как внушить черство и зузу, -зу, правильное понятие любви, а для ума, занятого чисто человеческими интересами, и ландшафты и самое прекрасное здание, не более как декорация, едва замечаемый фон. Тем не менее признаюсь, что неправдоподобное, льющееся из всех времен, и ни в одном из знакомых нам не задерживающиеся, Словно увиденная во сине ребенком волшебная прелесть крытой галереи в монастыре Белем, с ее остроконечными башенками, тонкими-притонкими столбиками в арках, и словно сработанные руками ангелов, сказочно великолепной резьбой по белому песчанику, при виде которой начинаешь верить, что камень можно обрабатывать крохотным напильником и изготовлять из него тончайшие кружева вся эта каменная феерия привела меня в восторг и такое приподнятое состояние духа несомненно способствовало моему красноречию когда я заговорил зузу -зу. мы довольно долго пробыли в этой дивной галерее несколько раз обошли ее а дон мигель заметив что мы молодежь не очень то прислушиваемся к его поучениям относительно зодчества времен короля Эммануэля, догнал донну марию пи и пошел с нее вперед мы следовали за ним на некотором расстоянии об увеличении которого я уже сумел позаботиться итак зузу сказал я при виде этого строения наши сердца конечно бьются в унисон такой чудесной крытой галереей мне еще видеть не приходилось а мне вообще не приходилось и видеть крытые галереи и подумать только что первая из них оказалась такой какая может разве что пригрезится Да и то в детстве. Я очень счастлив, что любуюсь ею вместе с вами. Давайте договоримся, какое слово нам избрать для ее восхваления? Прекрасное? Красивое? Нет, не подходит. Хотя, конечно, она заслуживает этих эпитетов. Но «прекрасное» — это слишком строгое слово. Так ведь, Зузу? Надо возвысить смысл таких слов, как «обворожительно», «прелестно» до самой вершины, до крайности, тогда мы сыщем правильное обозначение для этой галереи. Да, собственно, она это делает и без нас, то есть доводит обворожительное до крайности. Но что вы пустословите, Маркиз? Прелестно, до крайности обворожительно, но ведь крайне обворожительное, в конце концов, и значит прекрасное. Нет, разница тут все же существует. Как мне это вам объяснить? «Ваша мама, например. Прекрасно живо перебила меня, Зузу. А я, обворожительно, так ведь?» «И на нас обеих вы хотите продемонстрировать эту пустословную разницу?» «Вы предвосхищаете мою мысль», — отвечал я, сознательно сделав паузу, «и при этом несколько искажаете ее. Она движется почти, как вы сказали, почти, но не совсем». Мне так радостно слышать, когда вы говорите «мы», вернее «нас», «нас обеих», про себя и про свою мать. Но, насладившись этим сближением, я хочу от двойственного перейти к единичному. Донна Мария Пия, пожалуй, может служить примером того, что прекрасному следовало бы сочетаться с обворожительным и прелестным». А если бы лицо вашей мамы не было так крупно, сумрачно, пугающе, гордо, и иберийской, расовой гордостью, и позаимствовала бы долю вашей прелести, она могла бы считаться закончена прекрасной женщиной. А такая, как она есть, она не достигла совершенства, которому могла бы достичь. Вы же, Зузу, -Зу, совершенство, вершина прелести и обворожительности. Вы, как эта галерея. «О, благодарю вас. Следовательно, я девушка времен короля Эммануэля, и я тоже причудливое строение. Очень, очень вам признательна. Это уж, можно сказать, предел куртуазности. Вы вольны смеяться над моими идущими от сердца словами, переиначивать их и называть себя строением А на деле ничего тут нет удивительного». Эта галерея заставила меня утратить душевное равновесие. И вы сделали со мной то же самое. Так почему бы мне и не сравнить вас с нею? Я вижу ее впервые. Вы же, наверное, не однажды бывали здесь. Бывало. Так и вам надо бы радоваться, что хоть раз вы приехали сюда с новичком, с человеком, который видит ее впервые». Ведь таким образом и вы взглянете на давно знакомые свежим взглядом точно в первый раз. Надо стараться на все вещи, даже самые обыденные, само собой разумеющиеся, смотреть свежим, удивленным взглядом, как будто вы никогда их не видели. К ним тогда возвращается их удивительность, уснувшая в обыденности, и мир остается свежим, а иначе все погружается в сон, жизнь, и изумление Любовь, например. фи замолчите. Но почему? а Вы ведь тоже говорили о любви, и неоднократно. Согласно вашему, вероятно, правильному принципу, молчание вредно. Но при этом вы подбирали такие жестокие слова, да еще цитировали мерзкий духовный стишок, что оставалось только удивляться. Можно ли до того безлюбо говорить о любви? Вы так очерствели, что вас уже не трогает самый факт существования этого чувства, что тоже вредно. Я считаю себя обязанным вразумить вас. Извините за выражение, вправить вам мозги. Если взглянуть на любовь свежим глазом, словно впервые ее заметив, какой трогательной, какой удивительной покажется она. Любовь это чудо, не более и не менее. Конечно, в итоге, так сказать, в общем и целом, чудо – все бытие, но любовь, по моему убеждению, – величайшее из чудес бытия. вывод сказали, что природа заботливо отделила человека от человека, размежевала их. Очень меткое и верное замечание. Таково правило. Но в любви природа делает исключение. Изумительное исключение, если смотреть на него свежим глазом. Заметьте себе, что сама природа придумала и установила это исключение. И если вы становитесь на сторону природы против любви, то природа все равно не чувствует к вам ни малейшей благодарности. Это остается вашим фупа ошибкой. И вы по ошибке ополчаетесь на природу. Сейчас я все объясню, раз уж я взялся вправить вам мозги. Правда, каждый человек живет в своей шкуре, раздельно от другого, и не только потому, что он должен так жить, но и потому, что он этого хочет. Ему по душе такое обособленное существование, потому что о других он, в конце концов, и знать ничего не желает. Всякий другой, любой другой в его шкуре ему противен, не противен только он сам. Таков закон природы. и Я говорю лишь то, что есть. А вот он, задумавшись, сидит у стола, склонив голову на руки. Двумя пальцами он подпирает щеку, а третий засунул в рот. И что ж такого? Это его рот и его палец. Но почувствовать у себя, во рту чужой палец ему было бы непереносимо. Непереносимо до отвращения. Или, может быть, это не так? Его отношение к другому... Его отношение к другому по самой своей природе в основном сводится к отвращению. Физическое близость другого его гнетет, возмущает все его существо. Ему лучше удавиться, чем своим телом ощущать чужое тело. Щадя обособленность другого, он на самом деле щадит только собственную обособленность. Хорошо. Или по крайней мере бездно. В общих чертах я уже набросал картину естественного и всеобщего положения вещей, и сейчас перейду к следующему пункту моей речи, специально для вас заготовленный Ибо теперь я хочу сказать о том, из-за чего природа вдруг резко отступает от своего давнего статуса, из-за чего железный закон брезгливый об особенности человека, его стремление оставаться наедине со своей плотью Нежданно-негаданно рассыпается прахом, да так, что у того, кто видит это в первый раз, а видеть это обязан всякий, от удивления и растроганности слезы струятся по ланитам. Я говорю «ланиты» и струятся, потому что это звучит поэтично и, следовательно, подобающе. Сказать просто «щека» в такой связи я себе не позволю, это слишком низко. Щеки можно, например, перепачкать вареньем, но ланита — воззавышенное слова Вы уж простите меня, Зузу, если я в своей, заготовленной для вас речи время от времени, делаю паузу, и после нее начинаю, так сказать, новый параграф. Я склонен к лирическим отступлениям. Вот заговорил о ланите, и теперь вынужден снова собираться с мыслями. Для того, чтобы выполнить свой урок, то есть вправить вам мозги. Итак, что же заставляет природу отступаться от своего закона? На удивление, всему свету уничтожать обособленность одной плоти от другой «я» от «ты»? Любовь. будничное явление, но вечно новое, если хорошенько в него всмотреться, даже неслыханное. Что здесь происходит? Взоры обособленных друг от друга существ встречаются не так, как обычно встречаются взоры. Испуганные, позабыв обо всем на свете, сметенные и слегка затуманенные от стыда из-за того, что они так отличны от всех прочих взоров, и в то же время ни за какие блага мира не согласны поступиться этим своим отличием. Они сливаются друг с другом, Если хотите, я даже скажу, впиваются друг в друга, но это уже лишнее. Сливаются тоже хорошо. А может, совесть у них и не совсем чиста, но не будем в это углубляться. Я не слишком образованный молодой дворянин, и нельзя с меня спрашивать об основании мировых тайн. Но одно я знаю, нет ничего сладостнее такой нечистой совести, с которой эти оба внезапно изъяты из всего остального миропорядка устремляются друг к другу они говорят между собой на обыкновенном языке о том о сём но поскольку и то и сё ложь так же как и обыкновенный язык то в разговоре их губы кривятся чуть-чуть лживо и глаза тоже полны блаженной лживости один смотрит на волосы губы на тело другого и затем они потупляют свои лживые взоры или отводят их в сторону где им все равно нечего высматривать, ибо они слепы, и кроме друг друга ничего на свете не видят. Их взоры только прячутся в Божьем мире, чтобы тотчас же и еще ярче сияя вновь обратиться на волосы, губы, тело другого, ибо все это, вопреки законам природы, перестало быть чужим, более чем безразличным, то есть неприятным, даже противным, и неожиданно сделалось предметом восторга вожделения. Тем, чего так трогательно и страстно жаждешь коснуться блаженством, которое я предчувствовал и тайно предвкушал твой взор. Вот вам еще один параграф моей речи, Зузу. -Зу. Сейчас я перехожу к следующему. Вы меня слушаете внимательно? Так, словно первый раз слышите о любви, я очень на это надеюсь. Скоро настанет миг, когда погаснут огоньки лжи в глазах. Постылом станет лживый изгиб рта и взор, обращенный куда-то вдаль, и они сбросят все это себя, словно уже сбрасывая одежду, и скажут единственно правдивые слова, рядом с которыми все остальное только притворство и болтовня. Эти слова «Я люблю тебя». Это будет истинным освобождением, самым смелым и самым сладостным из всех освобождений. И в вмиг, когда оно настанет, губы одного сольются с губами другого, можно даже сказать, вопьются в них для поцелуя. Этого беспримерного события в мире разделенности и обособленности. Такого, что при одной мысли о нем слезы готовы заструиться полонитом. Подумайте, Зузу. Как черство вы говорили о поцелуе этой печати, скрепляющей конец раздельного существования, и брезгливо желание не знать ни о чем, что не ты сам. Я не спорю и охотно соглашаюсь, что поцелуй — начало остального, дальнейшего, ибо оно молочеливое подтверждение того, что близость, самая близкая близость, бесконечная, если существует бесконечность. та самая близость от которой другой раз лучше удавиться, стала олицетворением всего желанного. Любовь Зузу все творит через посредства любящих. Она пускается на все, чтобы сделать близость бесконечной и абсолютной, довести ее до подлинного полного слияния двух жизней, но это ей, несмотря на все ее усилия, как это ни смешно и ни печально, никогда не удается. Все-таки не может она переселить природу, которая хоть и создала любовь, но твердо блюдет закон об особленности. А если двое и становятся одним, то это случается уже не с любящими, а вне их. Они едины в ребенке, явившемся на свет от их любви. Но я говорю не о детях и не о семейном счастье. Это уже за пределами моей темы. Я говорю о любви его новых и благородных словах для того, чтобы вы, Зузу, по-новому взглянули на нее, поняли бы, как она трогательна, и больше бы никогда столь чувства о ней не отзывались. Я потому говорю по пунктам, что одним духом мне всего не сказать. и Сейчас опять перейду к следующему параграфу. «Любовь, милая Зузу, -Зу, не только во влюбленности» когда одна обособленная плоть странным образом перестаёт быть неприятной другой. Следы её — напоминание о том, что она существует в мире повсюду. Когда на улице вы не только подаёте несколько монеток нищему ребёнку, что умаляюще смотрит на вас, но проводите рукой без перчатки по его волосам, которых, наверное, водятся вши улыбаясь, заглядываете ему в глаза, и потом идете своей дорогой, чувствуя себя счастливее, чем до этого мгновения. Что это? Как ничуть приметный след любви. И вот еще что я хочу сказать, Зузу, то, что вы обнаженной рукой дотрагиваетесь до вшивой головы нищего ребенка и потом чувствуете себя несколько более счастливой, нежели минуту назад, это, пожалуй, еще более удивительное проявление любви нежели ласки, подаренные любимому телу. Осмотритесь вокруг, взгляните на людей так, словно вы видите их впервые. Везде следы любви, напоминания о ней, признания ее прав вопреки тяги к обособленности и отвращению одной обособленной плоти к другой. Люди подают друг другу руки. Что может быть обыкновеннее, будничнее, условнее? При этом никто ничего не думает, кроме любящих тех, что наслаждаются этим прикосновением, ибо больше им пока не дозволено. Другие обмениваются рукопожатием и не подозревая, что это любовь, закрепленная обычаем. Тела их отделены друг от друга положенным расстоянием, только не излишняя близость. «Боже упаси!» но блюдя эту дистанцию строго охраняемую об особенность они все же протягивают руки и чужие ладони соприкасаются сжимают одна другую сплетаются а это ведь ничто обыкновенное приветствие ничего в нем нет особенного так кажется представляется многим а на деле же если всмотреться попристальнее... Это тоже маленький праздник отклонения природы от своих же законов, отрицание брезгливой обособленности, след вездесущей любви. Моя матушка, сидя в своем люксембургском замке, наверное, решила бы, что я не мог так говорить, что это билетристика. Но клянусь честью, так я говорил, ибо слова сами слетали у меня с языка а Может быть, то, что мне удалось столь оригинальной речь, следует отнести за счет удивительной прелести и необычного своеобразия галереи в монастыре Белем, впрочем, это уже несущественно. Так или иначе, но когда я кончил, произошло нечто невероятное. зозу протянула мне руку, не глядя на меня, отвернувшись будто бы любую из чудесной резьбой, Протянула правую руку, и я пожала ее, и она ответила на это пожатие. Но в то же мгновение резко выдернула ее из моей руки и сказала, сердито на брови, «А рисунки, которые вы дерзнули сделать, где они? Когда же вы мне их передадите? Поверьте, Зузу, я помню об этом и не собираюсь забыть, но вы сами знаете, я никак не выберу удобного момента. «Отсутствие изобретательности в выборе момента прямо-таки жалкое», — отвечала она. «Видно, мне надо будет прийти вам на помощь, если вы так неловки. Будь у вас побольше наблюдательности, вы бы давно знали и без моей указки, что в саду, за нашим домом, в олеандровых кустах, можно даже сказать в беседке, имеется скамейка, на которой я люблю сидеть после завтрака. Вы могли бы это знать, но, конечно, не знаете» в чем я всякий раз убеждалась, сидя там. При наличии хоть капли воображения и находчивости вы в любой день после завтрака могли бы сделать вид, что уходите, пожалуй, могли бы на самом деле уйти, а потом вернуться, разыскать меня в беседке и вручить мне, наконец, свою мазню. Какое откровение, не так ли? Гениальная идея? Да, для вашего разумения. Итак, будьте любезны проделать это в ближайший же день. Хорошо? Непременно, Зузу. -Зу. Это правда, мысль столь же простая, сколь и блестящая. Извините, что я не знал о существовании скамейки в Ариандрах. Она так глубоко в них запрятана, что я ее не заметил. Значит, после завтрака вы обычно сидите там одна? Превосходно. Я все сделаю в точности, как вы сказали. Для вида распрощаюсь и с вами тоже. Притворюсь, что пошел домой, и вместо того явлюсь к вам с рисунками. Вот вам моя рука. Оставьте вашу руку при себе. Обменяться рукопожатиями мы можем после возвращения в город. А то и дело жать друг другу руки, честное слово, бессмысленно. Глава одиннадцатая.